Глава 12. Нагулялась? Дан сидел на крыльце дома и ел румяное яблоко. У Яры даже сил не было злиться или удивляться. Она просто хмуро посмотрела на мага и молча села рядом с ним. Перед молодыми людьми открывался вид на пыльную дорогу, ведущую в деревню, два пустующих дома и козла. Козёл, владелец шикарных рогов, меланхолично жевал траву на обочине у одного из домиков и время от времени лениво подёргивал коротким хвостом. «Откуда он здесь?» Яра даже наклонила голову к плечу, рассматривая животное. «Пришёл. Будешь?» Из кармана штанов Дан достал ещё одно яблоко и протянул девушке. Следующие минут двадцать они сидели бок о бок в уютной тишине и завтракали сочными фруктами. «Так ты общаешься с нечистью?» Наконец нарушил тишину мужчина. «Да ты с ними тоже вчера неплохо общался. Леши, черти, джины. Кстати, вопрос. Откуда в лесу джины?» «В брошенном лесу?» Дан пожал плечами. «Я вообще не знал, что тут так оживленно. В братстве особой информации о нем нет, нам обычно незачем здесь появляться. Тем более, что на границе леса стоит Академия магов». Кто ж мог знать, что прямо под боком у профессоров пригрелись нелюди? «Братство?» Яра кинула внимательный взгляд на своего супруга. «Ну да, ты разве не знаешь? Вольнонаемные боевые маги. Работаем по договорам». «А я, по-твоему, должна знать?» Яра тихо фыркнула. «Хотя чему я удивляюсь? Заносчивость магов известна во всех мирах». «Можно подумать, что ведьмы не были такими же. Или та же нечисть». «Или яги?» Развернувшись полубоком, Дан внимательно посмотрел на Ярославу. Ему было важно увидеть, как она будет реагировать на его слова. Но, что удивительно, девушка не высказала ни испуга, ни удивления, даже не напряглась. Вместо вполне ожидаемой реакции она откусила большой кусочек от яблока и, глядя на рогатого козла, задумчиво спросила. «Ты умеешь печь разжигать?» «Что? Печь? Знаешь, Яра». Ты умеешь удивлять». Поднявшись на ноги, Дан потянулся до хруста в спине и широко улыбнулся, глядя на небо. «Ладно уж, все-таки я женатый человек, теперь нужно помогать по хозяйству. Где у тебя дрова?» «В лесу». Яра тоже встала с крыльца и, размахнувшись, кинула недоеденное яблоко козлу. А топора и вовсе не видела. «Ну ты же маг? Думаю, с сухостоем сумеешь справиться?» Отвесив издевательский поклон, Яра скрылась за дверью, оставив новоспеченного супруга самого решать проблему с дровами. В конце концов, Кази с Лютиком сбежали именно из-за него. Сама Яра так и не знала, где можно купить дрова. А договариваться с жителями деревни она не хотела без старосты. Как ни крути, а жители Магрифа скорее смогут сговориться с Даном, чем с той, кого они в первые дни упорно пытались уничтожить святой водой. Зайдя домой, Яра для начала отправилась приводить себя в порядок. Утром, в момент выяснения, почему это очень малознакомый маг ночевал у нее дома, и откуда взялись брачные татуировки, ей было не до того, чтобы нормально причесываться и одеваться, смотря как застегивает пуговки. Да она вообще схватила платье, которое валялось в гардеробе на полу, предназначенное в стирку, так что, естественно, девушке очень хотелось освежиться, переодеться и расчесать спутанную копну волос, и только потом уже заняться готовкой. Вряд ли Дан вернется с дровами в ближайшие 10 минут, так что у нее было немного времени на себя. Скинув одежду, Яра с удовольствием умылась, и чтобы не тратить время на ванную, обтерлась полотенцем, смоченным теплой водой. Даже такая малость позволила ей чувствовать себя гораздо лучше. Заплетя волосы в пышную косу, девушка отправилась в спальню. Надев черные джинсы и завязав внизу фланелевую рубашку, которая честно позаимствовала из гардероба отца, Яра почувствовала себя гораздо увереннее. На кухне она достала пару банок с закрутками бабули, кусок мяса из поредевших запасов, овощи и разные приправы. В священные узы магического брака Ярославе верилось с трудом. Даже не так. Если ее супруг решит не возвращаться сегодня, она вообще не расстроится. А о том, как оказалась замужем, и уж тем более, каким образом ей этот брак расторгнуть, она узнает позже, у чертей, а, скорее всего, у Бердо. Яра чувствовала, что компания нечисти, с которой они отмечали праздник новолетия, не просто в курсе, каким образом бывшая студентка Межмировой Академии вышла замуж, а очень даже поучаствовала в этом. Но если муж окажется настолько упрямым, чтобы попытаться настоять на какой-то там семейной жизни, то яро-запросто сможет познакомить его с современными взглядами на институт брака. С земли она или как. Вот сегодня так и быть. Накормит обедом, постарается вытянуть как можно больше информации и все. Как там у французов это называется? Гостевой брак? Вполне нормальный вариант, чтобы не поубивать друг друга. В конце концов, по соседству еще два дома пустуют. Не захочет уезжать, может и там пожить. Налив воды в кастрюлю, Яра принялась чистить овощи, размышляя о своих планах на ближайшие дни. Отвлек ее неприятный запах, неожиданно появившийся в комнате. Повертев головой, девушка наклонилась над кастрюлей и резко отпрянула. Вода, которую она только что наливала, мерзко воняла болотом, в котором стухла не одна рыбина. Что за чёрт? Оставшись один перед закрытой дверью, Дан прекратил улыбаться. Отлично съездил на знакомство с местностью. Чуть не заблудился в брошенном лесу, оказался за столом с нечистью, которая вообще-то считается вымершей или покинувшей этот мир. А затем и вовсе забыл события ночи, зато обзавёлся брачной татуировкой. Покачав головой, маг уверенно отправился по дороге в деревню. Колоть дрова при помощи магии? За какого идиота его принимает эта девчонка? Это какой резерв должен быть, чтобы без последствий сначала свалить сухостой, а потом расщепить его на стопку дров? Интересно, кто она сама такая? Заявка в братство пришла на ягу. Дан еще несколько дней назад потешался над запиской, в которой говорилось, что в деревню близ брошенного леса пожаловала яга. Все маги прекрасно знали, что последние из этих тварей уничтожили еще 70 лет назад, и то только потому, что она слишком хорошо пряталась. Остальные из этого племени сгинули уже более 150 годов как. Стив, может, все-таки стоит проверить? Поднимая кружку с пенным напитком, спросил тогда Дан, криво улыбаясь. А вдруг и правда, Ега, представляешь, какая слава нашему братству? «Мне кажется, брат, тебе стоит выпить крепкого чая, а то бред несешь». Компания из шести магов разразилась хохотом. Опытные воины свободного братства любили проводить вечера вместе. Пройдя не один бой, привыкшие прикрывать спину друга, они отлично знали друг друга и могли себе позволить такие шуточки, которые незнакомого человека могли бы и обидеть. Дан в этой компании был самым молодым магом. Сразу после обучения, отказавшись от обязательной службы, он поставил крест на карьере боевого мага в числе воинов правительства и примкнул к свободному братству. Возможность выбирать, какое дело взять в работу, а от чего отказаться, значило для него слишком многое. Слепо выполнять приказы было тем, чему Дан так и не смог научиться за время обучения в академии. Потеряв право носить фамилию, наказание за свои нравия. Он научился жить, рассчитывая только на себя и тот доход, что приносили заказы в братстве. Посидев еще не один час с друзьями, Дан поднялся на ноги. «Знаешь, Стив, я бы все же проверил, что там происходит в этой деревне». «Ты свободен сам принимать решение», – пожал плечами дюжий маг, у которого боевые тату покрывали не только руки и спину, но и даже части лица, прикрывая шрамы. «Не мне тебя останавливать. Заказ хочешь брать?» «Да какой заказ?» — Дан махнул рукой. «Просто интересно понять, с чего Люд решил, что яга у них там». Взяв записку, на которой уже появились мокрые пятна, Дан еще раз прочитал те крохи информации, которые в ней были. «Доброй ночи всем!» Попрощавшись с братьями, Мак отправился домой. А утром он, уже отдохнувший, сжимал в руке капсулу перехода. С собой у Дана была заплечная сумка, небольшая сумма денег и уверенность, что ему просто необходимо проверить, что именно происходит в деревне Магриф. Первым делом в деревне Маг нашел дом, где он мог остановиться на ночлег. Оставил там сумку и отправился разведывать обстановку. А попросту сказать, собирать сплетни. Деревня готовилась к празднику, поэтому с ним разговаривали довольно охотно, но в основном на бегу. Как только узнавали, что перед ними Маг, сразу теряли интерес к разговору и спешили по делам. В итоге, выяснив, что староста привез в деревню какую-то могиню, а сам уехал по вызову от градоправителя, Дан отправился в лес. В нем он провел почти сутки, удивляясь, восхищаясь и изучая. В конечном счете он потерял тропу. Она будто исчезла, оставив его среди деревьев, и рядом не было ни одного следа. Проблуждав по лесу, Дан в итоге вышел на поляну, где его и нашел Бердо. Одна беда, Что было позже, маг практически не помнил, а вспомнить было необходимо, потому как в том, что он на самом деле оказался женат, Дан, конечно, понимал, но ему было нужно узнать, какой именно ритуал был проведен, ведь от этого слишком многое зависело. Вспоминая, как оказался в столь щекотливой ситуации, а также пытаясь воскресить в памяти события прошлой ночи, Дан почти дошел до главной площади. Почти это было не потому, что маг нашел, у кого купить дрова, и тем более не потому, что он устал. Все дело было в том, что в определенный момент мужчина почувствовал на себе поводок, ограничивающий передвижение. Быть того не может. Пораженно выдохнул и постарался пройти еще хотя бы несколько шагов, но у него ничего не получилось. Со стороны он, наверное, выглядел как человек, который уперся в невидимую преграду, но Дан не был обычным человеком. Он был магом и прекрасно чувствовал, что не может идти дальше, так как его не пускает брачная татуировка. «Из всех возможных вариантов провалиться мне к чертям в преисподнюю». От раздражения, пнув кочку обочины, Данно развернувшись, отправился в обратный путь. О, ему было о чем поговорить со своей женушкой. Например, о том, что они каким-то образом умудрились обменяться древними клятвами. Развод... Да, конечно, как только выполнят определенные условия. Проблема только в том, что ни он, ни Ярослава не помнили вчерашней ночи. В самом отвратительном настроении и, конечно же, без дров, Дан подошел к крыльцу дома как раз в тот момент, когда входная дверь открылась и яро-осторожно вышла за порог, неся в вытянутых руках кастрюлю. Не поднимая глаз, девушка, поморчившись, выплеснула воду прямо из крыльца, не видя, что перед ней стоит муж. «Проклятье!» — возмущенно воскликнул боевой маг, но это не спасло его от вонючей жижи, которая облила его с головы и до сапог. «Яра, черт тебя побери! Что это?» Ярослава подняла голову и, распахнув глаза, с огромным удивлением посмотрела на мокрого мужчину. Всего несколько мгновений ей понадобилось, чтобы понять, что же случилось, а затем Яра расхохоталась. «Яра!» — Дану было не до смеха. Мало того, рубашка противно липла к телу, с волос капало, а на штанах в самом неприличном месте расплылось мокрое пятно. Так от него теперь воняло, просто жутко несло помоями. «Туалетная вода», — прикрыв рот ладошкой, ответила земляничная. «В твоём случае, к сожалению, в плохом смысле слова». Дан даже не стал переспрашивать, что же такого смешного нашла в этой ситуации невыносимая девчонка с красивым смехом. Он только недовольно буркнул себе под нос потрясающе. И уверенно поднялся на крыльцо. «Стой, стой! Ты куда это собрался в таком виде?» — подбоченилась Яра, не давая пройти в дом попахивающему мужчине. «Купаться», — огрызнулся маг. «И переодеться есть во что?» Замерев на месте, Дан прикрыл глаза. Все его вещи хранились в сумке, а сумка ждала его в доме на другом конце деревни, там, куда он не сможет дойти из-за магического поводка. «Милая!» — открыв глаза, Дан криво улыбнулся. «У меня для тебя отвратительнейшие новости!» «А чего чёрт-то сразу?» — Изя пренебрежительно фыркнул. «Думай, Ярославка, кому дорогу перейти успела!» «Изя!» — чуть наклонившись, автор усмехнулась. «Ты же понимаешь, что история у нас выдуманная, и ты говоришь за буквами в файле!» «Ой, да что бы ты понимала!» махнул лапкой в ее сторону чертенок. Все мы буквы в чем-то файле, а Ярка все же немного тупит. Возможно, и тупит. Но справедливости ради девушки нечасто просыпаются и узнают, что ночью успели выйти замуж. Кто эту кашу заварил? Ты? Вот теперь и не бухти. Ой, и вредная же ты. Уйду я от тебя. Угу, конечно. Но не раньше, чем книгу напишем. Показав чертенку кулак, автор выразительно кивнула на клавиатуру. Что? Я? Изя аж присел. А как это? А вот когда этого мелко покостил, теперь крупно изворачивайся. Под пристальным вниманием вредной девушки чертенок старательно писал текст. Отлично! Изя довольно потянулся и, повернувшись, подмигнул автору. Теперь ярушке деваться некуда, кроме как мужчину в дом пригласить, баньку истопить, помыть. — Побрить, откормить, ага. Ох, Изя, доиграемся мы с тобой. — Уважаемая, откармливают на убой, а вот кормят с заботой. — И? Не вижу, в каком месте я ошиблась. Или ты думаешь, Ярославка вот так просто смирится с тем, что ночью она не просто вышла замуж, но теперь ещё должна уживаться с магом в одном доме? — Эй, не, но я тут кое-чего придумал. Осталось только дождаться, когда Яра поймет, с чего вода в доме портится».